Не знаешь, что чужое брать нельзя? Какая ты невоспитанная овца! Беши от стыда захотелось провалиться сквозь землю. Звездочет открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но тут король пша вскочил с кресла и поинтересовался, радостно потирая руки. Ну что, нашел карту? Эх, вот кажется, тут есть что-то похожее. Звездочет подошел к столу и развернул на нем свои рулоны Он ткнул пальцем в одну из карт Беша и Зай подошли поближе На синей карте белым карандашом были нарисованы круги, точки и просто линии Судя по надписи, эта карта действительно являлась картой местности – потому что белая загогулина посередине называлась «город», полукруг на севере назывался «лес». Потом шли зигзаги, горы, а в самом дальнем углу красовалась надпись «Кажется, дракон живет здесь». Ну вот, теперь у вас есть карта. А почему она синяя? «Мне нравится синий цвет». Звездочет посмотрел на овцу так, как будто она сморозила удивительную глупость. Он сложил карту и отдал ее Беше. В это время в дверь громко постучали зай сам не свой от страха, принялся метаться по комнате. Еле-еле увернувшись от очередного прыжка высокого зайца, звездочет добрался до двери и открыл ее. На пороге стоял Тема с воздушным шариком в руке. Позади него резвился конь Вермонт. Мальчик протянул шарик высокому зайцу. — Нам пора, а то я уже никак не дождусь. Когда же я смогу победить дракона? Да, не забудьте отнести ему красный камень э, Точно Сняв с головы золотую корону, он протер ее рукав Грустно вздохнул и принялся выковыривать самый большой красный камень Наконец, ему это удалось Эх, Вот, смотри, овца, не потеряй Беша взяла камень Он был очень красивый В его гранях отражался свет, а внутри что-то искрилось Звездочет протянул Беше маленький мешочек Можешь положить камень сюда И повесить на шею, чтобы не потерять Ой, спасибо! Вы очень, ну просто очень нам помогли Два Странные следы. Солнце уже клонилось к закату, когда Беша, Зай и Тема с конем Бермонтом вышли из города. Судя по карте звездочета, им нужно было пройти через лес, чтобы попасть к подножью громоздких гор. Друзья очень быстро добрались до пушки за которой начинался зеленый лес. Есть хочу. Если мы не поедим, я не смогу дальше идти. Но мы должны торопиться, иначе дракон съест принцессу. Я предлагаю сделать привал. Иначе у нас не хватит сил, чтобы пройти через лес Если мы сейчас будем отдыхать, в лес нам придется идти ночью Это хорошо, я люблю разные приключения Ну, как хотите, ешьте, отдыхайте, только потом не жалуйтесь, что в лесу темно и страшно Овца сорвала несколько пучков травы, сунула их в рот и стала медленно пережевывать Я всегда за то, чтобы подкрепиться Радостно воскликнул Зай и тут же кинулся к молодой березе, стоявшей неподалеку. Оторвав сладкий кусок коры, он с аппетитом его съел. Конь Вермонт молча щипал траву и только иногда фыркал носом, выбирая растения посочнее. «Я что-то не понял. А что это вы все делаете?» «Ма? Парифуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуф «Перекусываем! А ты чего ждешь? Смотри, сколько травы на поляне! Всем хватит! Давай, ешь! Нам надо торопиться!» «Травы?» Мальчик спросил так громко, что зай перестал жевать и, сложив уши, попытался спрятаться в зарослях чертополоха. «Чего ты кричишь? Вон, зайца как запугал!» «Я не ем траву! Я не корова!» «И мы не коровы!» «А что ты ешь? Я ем кукурузные хлопья с соком!» Ответил Тёма так гордо, словно сообщил, что является чемпионом мира по поеданию этих продуктов. «Да, интересненько. Только у нас нет кукурузных хлопьев. Зай, М -м. у тебя есть кукурузные хлопья?» Зай робко выглянул из чертополуха и отрицательно мотнул головой. Кора есть Но ты кору ешь? Да. Нет ну, Траву и кору ты не ешь Может, ты станешь есть хоть ягоды? Ягоды стану Только где их взять? Ну, в лесу, конечно Поэтому собирайтесь, нам пора идти в лес <смех> В лес? Зай задрожал от страха и печально опустил уши Именно, в лесу много ягод А за лесом живет дракон Мы найдем его и попросим отпустить принцессу.